Все пришлось пору. О. Да, почти. В. Прежде сей наряд не видала? О, ни разу. В. Что потом? О. Его сиятельство сказал, что сперва надо омыться. В. Ох ты. О! Мол, чистить грязь былой жизни. Он показал на мелкую запруду в каменистом русле ручья. В. И что ж ты? О, холодно говорю, а он нет, мол, омойся. — Сей ручей станет твоим Иорданом? — В. — так и сказал. — Ручей станет Иорданом. — О, именно. — В. — пошутковали. — О, слышал бы ты сию шутку. Кому как, а мне было не до смеху. — В. — и что, омылась? — О, да, кое-как. Глубина по колено. Вода холоднющая. — В. — голая. — О, голая. — В. — Его сиятельство смотрели? О, нет, отвратился. Да и я повернулась спиной. В, что дали? О, на берегу я вытерлась, оделась в новое и села на солнышко, чтоб согреться. Его сиятельство подал мне нож, что с собой носил Дик, и говорит: нынче майский день, вокруг полно боярышника. Ты станешь королевой праздника, только соруди себе корону. В, сказали. Добродушно. О. Бросил походя, словно думая об ином. Он смотрел в ту сторону, куда ушел Дик. В. Когда тот ушел? Еще до твоего купания. О. Как только открыл коробку и перевязал лошадей. Потом вскарабкался по косогору и скрылся из виду. В. Что значит перевязал. О. Снял с сбрую и удлинил Поводы, чтобы кони могли напиться из ручья и пощипать травку. В. Значит, стоянка обещала быть долгой. О, да. В. Джонса, что за вами подглядывал, не приметила? О, об нем и думать забыла. Все мысли были об себе, пока я кое-как сплетала венок. Тут вернулся Дик и подал его сиятельству знак В. Такой? Верно? О. Нет, иной. В. Джонс уверяет, такой. О. Да нет же, как мог он разглядеть, ежели был далеко? В. Ну и какой знак? О. Дик поднял сцепленные ладони. Сей знак я и прежде видала. Он означал «Готово, исполнено». Наверное, сейчас Дик сообщил, что нас уже ждут, ибо его сиятельство — Тотчас сказал, мол, идем, пора. Сначала Дик нес меня на закорках, потому что каменистый подъем был шибко крут. В. Когда слуга вернулся, был ли он весел или взбудоражен? О, нет. В. Ну что ж, прервемся. К пещере пока не пойдем, голуба. Мой помощник отведет тебя поесть. С мужем или кем другим говорить нельзя.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 Итальянки и француженки, а также англичане, мужчины, уже давно устранили вышезначную нехватку, но только не англичанки, так что импозантные великосветские дамы в модных и придворных нарядах, запечатленные разнообразными живописцами XVIII столетия, пардон без Мало того, когда в начале XIX века брешь, наконец-то,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 Выглянула в просторный двор гостиницы. В дальнем конце его только что остановилась запряженная четвериком карета с гербом на дверце. Дракон и лев поддерживают геральдический щит с двумя четвертями из красных ромбов. Девисы и мелкие детали неразличимы. Ни пассажиров, ни кучера. Только мальчишка-конюх, представленный следить за лошадьми. Чуть поодаль бродили куры. В булыжный мостовой ковырялся бойцовый петух. Скакали воробьи, и гулила пара белых голубей, которых конюх, лениво привалившийся к карете, из горсти подчивал горохом, время от времени крупные горошины отправляя в собственный рот. Вдруг Ребекка понурилась и прикрыла глаза, будто не в силах вынести сию мирную сцену. Губы ее беззвучно шевелились, Она явно обращалась к тому супругу, с кем считала себя, вправе общаться. Но вот под шагами заскрипели коридорные половицы, и губы ее замерли. Открыв глаза, Ребекка поспешно села на стул, спиною ко входу. Помощник, отворивший дверь, секунду изучал ее затылок. Ребекка не обернулась, но потом, словно запоздала, сообразив, что в комнату никто не вошел, через плечо глянула на дверь. Однако желчный секретарь исчез, а на пороге стоял одетый в серый пожилой джентльмен, невысокий, но дородный. Застыв в дверном проеме, он разглядывал Ребекку. Та встала, ничем иным не проявив почтения.